Эпилог На этот раз они собрались в расширенном составе, вне категорийные монстры, игроки топовых уровней, настолько топовых, что никто их даже не считал, кроме Сумкина, который подсчитывал все. Отцы народов, лидеры мнений, хладнокровные убийцы с суммарным стажем больше тысячи лет. Было видно, насколько их раздражает текущее положение дел. лучшие из лучших или худшие из худших. Тут от точки зрения зависит. Привыкли к тому, что большинство проблем решается чуть ли не по щелчку их пальцев. Зачастую им даже на месте не нужно было показываться. Но сейчас они оказались бессильны. Или временно бессильны. Архимаг Сумкин нервно перебирал бумаги на столе. «Гарри, просто покажите, в кого мне стрелять, Борден!» Сидел с мрачным лицом а великий хакер всея мультипориса с сосредоточенным и унылым. Архитектор межмирового барьера, не путать с последним и предпоследним архитекторами, бродил от стены к стене, и даже на лице бога императора проступала легкая гримаса неудовольствия. Не хватало только графа Пламенева, но по нему никто особо не скучал. Боевой президент в отставке прошелся по кабинету архимага и тронул висевшие под потолком чучело крокодила. Так и не смог понять, на кой тебе эта рептилия, Федор? — Давай обсудим дизайн моего интерьера как-нибудь в следующий раз, — предложил Сумкин, досадливо поморщившись. — У нас на повестке дня есть куда более важные вопросы, в которых мы облажались, — бесмятежно напомнил Гарри смерть Борден. — Так что можно и о крокодилах поговорить. Однажды, еще до всей этой ерунды, у меня было задание в долине реки Нил, и... — Мы не облажались, — перебил его Сумкин. Мы просто замедлились, и все равно получили кое-какие результаты. «Бесценный жизненный опыт», — согласился Такеши. «Разве не для этого все и затевалось?» «Все затевалось, чтобы предотвратить катастрофу, и мы все еще можем это сделать». но пока наши шансы отрицательно растут», — сказал Виталик. «Прошло пятнадцать дней, магистр не объявился, и мы упустили окно возможностей». «Рассчитать, где откроется следующий портал, было практически невозможно. В этом уравнении слишком много переменных», — сказал Такеши. «А то, что мы не отследили уже открывшейся, система чертовски велика. Мы говорим о тысячах населенных миров и еще большем количестве ненаселенных, и среди них есть чертовски огромные, превосходящие размером вашу землю в несколько раз. Я предупреждал, что это будет непросто». «Тем не менее, хотя мы не успели к самому порталу, нам удалось установить место, в которое он открывался, и мы обнаружили там почти тысячу игроков первого уровня, нервно озирающихся по сторонам и не знающих, что им делать дальше. Повезло, что хотя бы агрессивной живности в той области не было». «Что вы с ними сделали?» – поинтересовался бог император Кевин, первый своего имени и бла-бла-бла. «Переправили в начальные локации и представили к ним несколько инструкторов», – сказал Такеши. Мои люди поговорили с этими игроками и выяснили, что к переходу их подбил именно магистр, пообещавший им жизнь в новом мире. «Тут он не соврал», — сказал Виталик, — «в котором нет аристократии». «А тут соврал», — сказал Виталик, кидая камень в огород бога императора. «И в котором у всех равные возможности, по крайней мере на старте». «Тут вопрос дискуссионный». Выдавая себя за графа, магистр вызвал местного князька на поединок. Разумеется, одержал победу. Прикончил следующего претендента и тем спровоцировал восстание. Возглавив бунтовщиков, он помог им отбить территорию вокруг портала и железнодорожную станцию. А почту, телеграфию, телефон они там не захватили? Но этот вопрос был проигнорирован. Нарушив логистику противника, обеспечив повстанцам локальные преимущества, магистр отправился спасать свою якобы сестру, и с тех пор они его больше не видели. «Ну вот, Андрей переживал, что магистр про его сестру забудет», — сказал Сумкин. «А он не забыл». «Что само по себе странно», — заметил Виталик. «Я полагал, что сестрам это только предлог. Не понимаю, зачем ему вообще все это понадобилось? Я имею в виду сестра, убийство тирана, восстание. Для обычной разведки все это несколько театрально и уж точно излишне». «Может быть, ярость воспылала в его сердце при виде творящейся в тех землях несправедливости», предположил Такеши, и все присутствующие расхохотались, даже бог-император. «Непонятно еще и другое», — заметил Борден. «Бунт, как я понял, был не самый массовый и пользовался поддержкой магистра только на начальном этапе, а в империях такого типа должен существовать эффективный репрессивный аппарат». Почему же восставших за эти две недели просто не втоптали в землю? Возможно, так бы и произошло, но примерно через сутки после бунта, то есть примерно в то время, когда информация о нем распространилась и нужно было принимать первое решение, в столице губернии произошла катастрофа, связанная то ли с демоническим прорывом, то ли с неосторожным обращением с огнем. В катастрофе погиб сам губернатор, главный полицмейстер города и еще с десяток человек, имеющих вес в обществе. «Как магистр устроил демонический прорыв?» «Да кто же его знает? Он же магистр!» Вздохнул Такеши и скосил глаза влево. Этот жест выдал работу с внутренним интерфейсом. ну тут таким никого не удивишь. Все с ним работали. «В общем, пока там разбирали завалы, подсчитывали потери и назначали исполняющих обязанности, прошло какое-то время. Черва точно открылась, и бунтовщики утекли к нам». «А магистр не вернулся. Видимо, не нашел сестру», — сказал Такеши. «Как там наш граф, кстати говоря?» о как ты думаешь?» — спросил Сумкин. переживают места себе не находит». «Ты ему рассказал хотя бы, что князя пришибли аж нескольких?» «Рассказал, но это его не особенно утешило». «Видимо, он юноша мстительный сказал Виталик. «Итак, магистр не вернулся». «Информации о нем и о его намерениях по-прежнему нет, и мы прошляпили первое открытие портала, но зато точно знаем, где состоится второе. Гарри, будь добр, расскажи присутствующим о сути следующего облома». «Как вы и попросили, я связался с вычислителями», — сказал Борден. «Ситуация там сложная». Если вы вдруг до сих пор этого не знаете, в системе дефицит вычислителей. Часть из них была уничтожена во время войны Элронда. Часть, когда магистр с Брюсом устроили охоту на ведьму во времена Великих Откатов. Тем не менее, они готовы выделить нам одного. Как я понимаю, одного для целого мира мало, уточнил Сумкин. На первых порах сойдет, сказал Борден. Сложность в том, что для установления контроля над инфополем планеты, Требуется определенное время, в течение которого вычислитель должен поддерживать связь с общей сетью системы. Автономно такие штуки не делаются. — да я угадаю, — вздохнул Сумкин. — Времени требуется больше, чем может дать червоточина. — В несколько раз, — подтвердил Гарри. — Портал держится открытым меньше часа. Для этого времени не хватит. — Они что, до сих пор Windows XP используют? — спросил Виталик. «Можем ли мы как-то удержать портал открытым подольше?» — спросил Борден. «Подпереть чем-нибудь его метафизические створки, пока вычислитель не просочится». «Нет», — сказал Сумкин. «Червоточина — это природное явление, принадлежащее одновременно двум вселенным, и системная магии на него не действуют «А как же тогда магистр сумел устроить демонический прорыв?» — поинтересовался Виталик. Во-первых, он не только первый игрок, но еще и последний архитектор, или предпоследний. А во-вторых, демонам могло быть проще, потому что их позвали с той стороны, да и вообще не факт, что это были демоны. И магистр как-то в этом замешан. Там же дремучие средневековье вот они и нашли самое правдоподобное с их точки зрения объяснение какому-то доселе незнакомому явлению. «Может быть», — сказал Виталик. «Получается, у нас будет открытый примерно на полчаса плюс-минус портал, и мы знаем, где он, но вычислители в него сунуть не успеем». «Все так», — подтвердил Борден. «Но жаль упускать такую возможность. Давайте отправим туда кого-нибудь другого. У них же там феодализм, крепостной строй и угнетение человека человеком, а у нас как раз есть рейд-босс». «Который собаку съел на борьбе с этим вот всем, и сил у него хватит, чтобы противостоять местной аристократии!» «А смысл?» – спросил Гарри. «С практической точки зрения нам абсолютно наплевать. Феодализм там у них и победа мировой революции. Только кучу местных зря положим. Нам нужно другое. Если мы не можем контролировать естественную червотощину нам нужно пробить свою». «Э, «Я проводил некоторые изыскания в точке близ Блумфилда», — сказал Сумкин, «и вынужден признать, что несколько переоценил свои силы. Несмотря на остаточные следы прохода, мы с этой стороны вряд ли сможем снова его открыть. И дело даже не в недостатке энергии. У нас просто отсутствуют подходящие для этого инструменты». «Но если все идет к сопряжению сфер, то должны быть и другие червоточины», — сказал Кевин. Возможно, они окажутся более стабильны. — Только вот найти их не проще, чем пробить новую, — сказал Сумкин. — На самом деле пробить новую проще, — заметил Такеши. — И мне даже известен способ, только, боюсь, он вам не понравится. — Мы понятия не имеем, куда он опять убрел, — сказал Сумкин. — Когда он в другой вселенной, он не откликается на мой призыв. — Не он, — сказал Такеши. — Дещерь? — Нет, — сказал Сумкин. «Нет», — сказал Борден. «Для этого ее придется притащить в наш мир, а у нее здесь сносит крышу, и она становится слишком опасна», — сказал Сумкин. «Местами даже хуже, чем ее папочка». «Она только что закончила битву с демонами в своем мире и заслуживает немного покоя», — сказал Борден. «Она не может полностью контролировать свои способности ни в одном из миров. У нее ребенок. И здоровенный пожарный топор». Она едва начала разбираться в самой себе. И здоровенное черное копье ее мамочки, а та, если вы помните, была богиней войны. И секса, зачем-то добавил Такеши. Игорь ее застрелил, сказал сумкин Предложение позвать дедчеря напоминает мне попытки тушить лесной пожар ядерными бомбами. А если она таки затаила, хотя и сама этого не понимает? А если здесь у нее проснется желание отомстить? «Вы хотите наблюдать схватку смерти с дщерью мести и войны? А вы представляете, что будет, если она победит? И что гораздо хуже, что будет, если она проиграет? Нет, тащить ее в наш мир, даже по делу, даже ненадолго, это охренительно неудачная идея! Но ведь открыть порта самостоятельно ты не можешь?» — напомнил Такеши. «А она не так уж плоха!» «Она — стихийное бедствие, еще похуже ее папочки», — сказал Сумкин. «Как там назывался тот клан, на который она наткнулась во время своего первого визита? Не помню. Вот именно. Никто не помнит». «Критикуя, предлагай», — сказал Такеши. «Я предлагаю не опускать руки и работать дальше», — сказал Сумкин. «Прямо сейчас над этой задачей бьются лучшие умы моей академии». «То есть следующее открытие портала ты предлагаешь пропустить?» «Мы будем там», — сказал Сумкин, явно имея в виду себя и прочие лучшие умы. «И понаблюдав этот процесс от начала и до конца, постараемся понять, как нам действовать дальше». «Но это хоть какой-то план», — заметил Борден. «А как там с машиной времени дела обстоят?» «Не начинай, а!» «Я все-таки предлагаю не сбрасывать со счетов дощерь с ее топором» и оставить ее в качестве запасного варианта», — сказал Такеши. «Так и сделаем», — сказал Виталик. «И еще, мне кажется, мы еще не исчерпали наши возможности позвать на помощь. Что насчет Рейдена?» о где он?» — спросил Сумкин. «Что мы вообще о нем знаем? Рейден недоступен. Может быть, он сейчас сидит и медитирует на какой-нибудь горной вершине, где не парят даже орлы, и будет заниматься этим ближайшие две тысячи лет» а потом откроет левый глаз, посмотрит на все это безобразие и будет медитировать еще две тысячи лет. Давайте не будем строить оперативные планы, опираясь на мифические существа. «Еще меня беспокоит магистр», — сказал Виталик. «Он не вернулся через две недели, как обещал. Значит, что-то пошло не так. Или он просто врал, что собирается вернуться через две недели, а сам занят какими-то своими делами». «Какие у него там могут быть дела?» «Откуда мне знать?» — сказал Сумкин. «Он же теперь травник, да? Может, гербарий нового мира составляет?» Аберон мог увлечься, — сказал главный по магистроведению, он же бог-император и обладатель магической цацки. Его могла сбить с курса новизна ощущений, какую он давно не испытывал. Другой мир, отсутствие правил. К тому же, он думает что подстраховался, и мы способны справиться с проблемой и без него. «Он любит перекладывать решения своих проблем на чужие плечи», — сказал Сумкин. «Очень на него похоже». «Справедливости ради следует заметить, что это не только его проблема», — сказал Кевин. «Это общая проблема. Просто он заметил ее первым». «Так почему же он просто нам не рассказал?» — Кевин пожал плечами. «Не в его стиле». «Черт бы драл его вместе с его стилем», — сказал Сумкин. «Но вероятность, что он физически не смог добраться до червоточины, меня тревожит», — сказал Виталик. «Наши сведения о том мире все еще отрывочные и по большому счету мы понятия не имеем, с какими опасностями он там мог столкнуться. Может быть, нам стоит отправить туда своего разведчика, пока у нас есть такая возможность?» «И кого ты предлагаешь?» — спросил Сумкин. Группа спецназа? Или, быть может, кого-то из черных регионов Кевина? Или сам пойдешь? Вообще-то у нас есть человек, который идеально для этого подходит Сказал Гарри, кто его за язык тянул Борден Который прекрасно проявил себя в мире действующих наноботов При отсутствии правил игры И который обладает ультимативными скиллами Для ликвидации любой местной угрозы Я говорю о нашем абсолютном оружии. Я чувствовал, что именно этим все и кончится. Когда они пригласили меня навстречу, когда Виталик вкратце обрисовал, с чем мы имеем дело, я уже понимал, к чему все это идет. Но когда взгляды всех присутствующих обратились на меня, мне все равно захотелось забиться подальше в темный угол, где я сидел. Но дальше была только стена. Вселенная нуждается в твоей помощи Разрушитель миров Пафосно сказал Виталик Черт с 2 вы угадали Сказал я Это совсем не такая история Конец книги Продолжение следует У микрофона был Тед А.К. Эдуард Волошин До новых встреч Сергей мусанив Система дефрагментации Легенды Травник Книга вторая Пролог Это не серьезно, Артур Это серьезно, сказал я Это просто охренеть как серьезно Из шестерых вас не хватит, чтобы запихнуть меня в тот портал Вообще-то нас пятеро, сказал Такеши Ну так вы еще кого-нибудь позовите, сказал я И все равно ни черта у вас не получится. Я расценю это как угрозу и буду отчаянно сопротивляться. И я вообще ни разу не шутил. Я не люблю незнакомых людей. Я не люблю незнакомые миры. Я не люблю драться с незнакомыми людьми в незнакомых мирах. А магистра я вообще четыре раза не люблю. Он в свое время открыто настаивал на моей ликвидации, утверждая, что я им тут весь баланс могу поломать». Это на фоне физруката, который к тому времени уже отметился разрушением планет Бордена. Быстрее всех, стал ставшего топом номер один общесистемного рейтинга. И Виталика, способного системный код левой рукой на коленке переписывать. А еще у нас тут основатель древнейшей в системе империи с волшебным черным мечом. И хакер, постоянно выискивающий лазейки в правилах. И ставший главой самой организованной из местных криминальных структур. И сам магистр вообще ни разу не имбалансный, потому что он архитектор, и ему положено таким быть. «В том мире идет драка без правил», — сказал Виталик. «В прошлой такой драке ты победил с большим отрывом». «Во-первых, это было так давно, что уже не считается», — сказал я. «А во-вторых, в тот раз все произошло в последний момент. Мы прошли по краю, и я не уверен, что у меня получится это повторить». «И не надо меня выставлять самым подходящим для этого задания игроком, потому что я вообще не подхожу». «Давайте просто сравним, сколько раз убивали каждого из присутствующих в этой комнате. Меня вот десяток раз убивали, а вас, Гарри?» «Ни разу», — сказал Борден. «Кто вообще способен убить самого смерть?» «Федор». «Однажды я умер в результате неудачного магического эксперимента. По счастью, все обошлось». «Что же касается насильственных смертей, о которых ты говоришь, то сравнение тут некорректно. У меня совершенно не агрессивный стиль игры. кевин бог Блок-император покачал головой. Кто бы сомневался? «А ведь он ровесник Аберона или что-то около того». «Такеши, трижды!» — сказал он. «Разумеется, я всем отомстил!» «Я умирал не меньше тебя, а скорее всего больше!» — сообщил Виталик. «Это не считается...» «Ты начинал мертвым, так что можно сказать, что это твое естественное состояние». «Ты берега-то не путай», — сказал Виталик, переходя на тонкий политический язык. «Но, в общем-то, он прав. Навыки выживания у него так себе», — сказал с «Скеллами он может задавить почти любого, но от обычной пули в голову или нажав печень это его не спасет». «Вот», — сказал я, — «послушайте, британца». «А социальные навыки у него еще хуже», — сказал Борден. «С его манерой разговаривать его там в первой же деревне линчуют». «И правильно сделают», — пробормотал Виталик. «Недостаточно тихо, чтобы я его не расслышал». «Его нельзя отправлять одного», — подытожил Борден. «Нужен сопровождающий». «Я вообще-то не командный игрок», — попытался возразить я, но меня, разумеется, снова проигнорировали. «Исходя из реалий того мира, этот сопровождающий должен обладать боевыми навыками, полученными не от системы», — заметил Сумкин, «что сильно ограничивает выбор подходящих кандидатур. У меня, например, таких навыков нет». «У меня есть», — сказал Борден. «Но тебя мы отправить не можем, потому что ты — наше единственное связующее звено с вычислителями», — сказал Сумкин. «Вдобавок, ты наш контакт с Робертой. Если до этого дойдет дело, тобой рисковать нельзя». «А мной, значит, можно?» Мой голос опять остался неуслышанным. Ну, типа... «Я родился в системе!» Сказал Токеша таким тоном, будто вытащи его в другую вселенную, он там вообще на атомы распадется. «Я обладаю всеми нужными навыками», сказал виталий Видимо, у него опять дробовик зачесался. «И сразу нет», сказал Сумкин. «На тебе совет земли, межмировой барьер и уникальные способности корректировки реальности. Ты слишком ценен, чтобы ставить тебя под удар». «Такое ощущение, что вы тут не разведчиков, а смертников выбираете. И я тут, похоже, самый бесполезный, да?» – заметил я. «Что насчет Егора?» – спросил Борден. Он, в принципе, не пользовался отчествами. А слово «дед» от персонажа отвалилось по естественным причинам еще пару веков назад. А если хронологически подойти к вопросу, то все мы здесь те еще, деды. Даже те, кто молот душой, ну, прямо как я. «Из него песок сыплется. Боюсь, что он все-таки недостаточно хорош», — сказал Виталик. «Хоть в чем-то мы с ним оказались согласны. Он больше тактик и мастер засад, но не оперативный агент». «Безопасник? Я слышал, он хорош». «Вот тут точно нет», — сказал я. «Они не сработаются», — сказал Виталик. «И это истинная правда. Я его еще со времен первого отката не люблю. Да и он меня примерно с тех же самых пор терпеть не может. Он мне еще лекции любил читать о том, что без системы я бы ничего в этой жизни не добился. И все, что мне светило, это однушка в мытыщах в ипотеку. Двушка, если я найду себе кого-нибудь, и мы скинемся. Столько лет прошло с тех пор, а я такие не нашел. Впрочем, двушка в мытыщах мне тоже без надобности». «Мы не сработаемся», — подтвердил я. «Так что выбора нет. Я пойду. Разомну старые кости, окроплю снег красненьким. А то засиделся я уже в этом совете». «Там конец лета», — сказал Сумкин. «Где ты снег для перекрашивания собираешься найти?» Надо сказать, что по духу Сумкины мне ближе, чем Бордены и Виталики. Но порою бесят они одинаково. «А барьер?» «Ничего не случится с этим барьером. Я его плечом подпираю, по-вашему. Все работает, но на всякий случай нужные люди расставлены по нужным местам. Еще возражения будут? А если нам понадобится читер, то вы знаете, где меня найти», — сказал Виталик. «Ну что, Артур, тряхнем стариной». «И тут, наконец-то, вы решили узнать о моем мнении». «На самом деле нам твое мнение давно известно. Ты же нормальный человек и сам все прекрасно понимаешь. Повыпендриваешься немного, а потом пойдешь куда нужно и сделаешь, что нужно». «Мне нравится, что с годами ты так и не растерял свой оптимизм», — сказал Сумкин. «Вся эта затея по-прежнему не вызывала у меня никакого энтузиазма. Но я понимал, что мои возражения пропадут в туне». Профессиональные спасатели всего подряд оседлали своего любимого конька И глаза их горели с жаждой деятельности, бессмысленной и беспощадной И кто я такой, чтобы становиться на пути их грядущих великих свершений? Значит, в принципе, порешали, сказал Виталик Теперь обкашляем всякие неинтересные детали Глава 1.